99. -е. Каменные скамья на набережной укрыты тенью, но на крае пролилось солнце. Марина села, прижала к себе сумку, зажмурилась. Зеленая вода волновалась. Только что кораблик прошел, набрала номер Ксении. «Я тебе говорила, Денису надо заплатить, он очень практичный». «Я не думала, что мы с ним до этого дойдем». «Марин, я тоже не думала, что до этого дойду». Лорен, дочь овощей, собралась замуж, а Рава родственников летит в Калифорнию. Папина новая жена в списке гостей не значится, а овощ даже не пикнул. Да бог с ними, выдохнула Ксения. Что у тебя с Наэлем? Если неотрывно смотреть на скамью, видно, как утекает тень. Мне кажется, уже ничего. Я придумала пословицу про них всех. Им хорошо там, где нас нет. Марина хмыкнула. Помолчала. «Через месяц я превращусь в нелегалку, если не уеду. Будешь говорить с Денисом? Куда я денусь?»